Глава 12 Тайна продедовского гульфика. В подвале было сухо, пахло пылью и железом. Хоть у входа и торчали загодя заготовленные факелы, зажигать их не стали. К чему свет, если обе путешественницы и так прекрасно ориентировались в темноте? Юля заметила, что ее дар видящий набирает силу. Она, не зажигая свечу, свободно читала даже самый мелкий шрифт. Книги в изобилии хранились в игровой комнате, И Юля не отказывала себе в привычке почитать перед сном. Ей, чужей странке, трудно было оценить полезность хранящейся в книгах информации, и почти невозможно отделить правду от вымысла. Взять, к примеру, сказки древнего Агрида. В этих историях, как и в мифах Древней Греции, герои бились с различными чудищами. И Юлька сильно надеялась, что ни один из описанных монстров на самом деле не существует. Гобелены, развешанные по стенам подвала, испугали и заставили засомневаться. На них все чаще встречались изображения крылатых ящеров, демонов с тяжелыми рогами и неведомых животных, чьи головы усеивали безобразные наросты. Тиль заметила, как Юлю передернула у одного из таких портретов. «Не бойся, милая, у нас они не водятся. Это жители других миров. Мы, как представители рвущих пространства, Должны знать, как справиться с аборигенами, если нас закинет на их родину. Запомни, вот эту уродливую кратиру нужно бить между третьей и четвертой складкой на шее. Тиль показала пальцем на то место на гобелене в которое должно быть не раз тыкали пикой, поскольку на ткани зияла дыра. Тогда гадина задохнется и упадет бесформенной тушей. Кратира напоминала безобидного земного ждуна, губы которого были собраны в гусиную гуску, словно он собирался поцеловать в засос. Не смотри, что Кратира кажется неповоротливой. Нужно быть умелым бойцом, чтобы опередить ее. Засосет насмерть? Юля решила пошутить. Но как еще мог убить добродушный ждун с оттопыренными губами? Нет, вытянет душу. От тебя останется лишь безумная оболочка. Страшная смерть. Вздохнула Тиль. А вот это Бхарид. С тканого полотна на Юлю смотрел прекрасный юноша. Просто обалденный. Такое определение как нельзя лучше подходило к ангелоподобному существу. Юлька даже подошла поближе, поддавшись его завораживающему взгляду. Бхарида нужно бить сразу в глаз. Тень тоже глупо улыбалась, любуясь тщательно выписанным профилем чудовища. Иначе не заметишь, как забеременеешь дюжины обворожительных детенышей. Те женщины, что не устояли против обаяния самца, превратились в наседок рождающих чуть ли не каждый год. Но говорят, секс с ними прекрасен, и ради этого стоит пожертвовать долгой жизнью. И каждый раз дюжина детей? Юля даже не сомневалась. Встреть она Пхарида, ее тело определенно выступило бы в роли предателя. Его лик всего лишь выткан на полотне, а внизу живота уже все сладко обмирает. Хорошо, что в агриде они не водятся. Да, хорошо, подтвердила тихим вздохом Тиль. Отчего-то юли показалось, что в нем сквозило сожаление. Рвать пространство – опасное дело, особенно для женщин. Неизвестно, в какой мир попадешь. Монстры могут быть как ужасные так и весьма привлекательны, да. Произнеся это, Тиль Грасет до хруста сжала папирус, где двадцать третьим пунктом значилось. Показать девчонке гобелены с иномирцами, дабы ей не взбрело в голову рвать пространство, когда она освоит и эту магию. А она освоит и попытается вернуться на землю, я знаю. Список содержал целый ряд наставлений, которые Юле не стоило читать, поскольку они предназначали стиль граси И Сноха знала, к чему такая настойчивость. Картора боялась не успеть, ей совсем скоро предстояло покинуть мир живых. И она переживала за правнука, который оказался таким разгильдяем. А вот и доспехи свекра. Тень показала на застывшего на коне рыцаря в полном облачении. Фигура огромного жеребца поражала своими размерами. Юля обошла постамент, открыв от удивления рот. Конь выглядит как живой. Он и есть живой. Тень ласково погладила мохнатую морду. Шторм спит. Свекор пропал в иных мирах вместе с моим мужем. А потому мы усыпили тех, кто был им дорог. Мы с Карторой долго надеялись, что наши мужья вернутся. Как это живой? Тильграссия тронула сбрую, и Юля увидела, что к ней прикреплен диск из двуцветного сплава, на котором золотое светило и серебряный месяц срослись друг с другом, как сиамские близнецы. Род спящих берет за свои амулеты огромные деньги, но оно того стоит. Голос Тиль был грустен. Особенно, если в твоём сердце живёт надежда. Стоит разъединить Тарилу и Лурус, и конь оживёт, словно и не проспал столько лет. Тарила и Лурус. Так вот, как называются местные солнца и луна. Подумала Юля, а вслух произнесла совсем иное. Вы любили своего мужа? Она помнила наставление тени относительно брачных ночей, и сейчас ей не казалось, что Тильграсси была против походов мужа в её спальню. Сначала нет. «Потом да. Я до сих пор нашу амулет обожания». Тиль вытащила из-под кружевного ворота небольшой медальон, который с щелчком открыла. На помещенном внутри портрете угадывалось лицо с характерными чертами нынешнего лорда Ханнера. Глаза, нос, высокий лоб. «А если такой амулет снять?» «Я не знаю, что будет. Может быть, и не перестану любить. Все-таки Гарси не был плохим мужем, но с обожанием надежнее». Когда-нибудь и ты захочешь такой. Чтобы обмануть саму себя? Ответила Юля и тут же спохватилась. Ох, извините. тель поцеловала медальон и спрятала его в ворохе кружев. Обман порой так сладок. А у Карторы тоже есть амулет обожания? Нет, ей повезло. Интересы родов, рвущих пространство и непобедимого гестиха совпали с желанием влюбленных. Тиль Грасси опять вздохнула. Юля не знала, как выразить свое сочувствие, поэтому по-дружески обняла ее. Тень грустно улыбнулась. Дом сотряс громкий стук. Юлька взвизгнула от неожиданности. «Не пугайся. Эта пьющая кровь напоминает нам, зачем мы спустились в подвал. Когда-нибудь я отниму у нее клюку». Деньги, монеты величиной с ноготь большого пальца, нашлись через час упорного перетряхивания всех деталей боевой амуниции. Тайник оказался в неожиданном месте. В металлическом гульфике рыцаря. Юля поразилась размером этой металлической части ровно так же, как до этого обмирала от размеров жеребца. Монеты старинные. Тель высыпала их на ладонь, не обращая внимания на покрасневшую Юльку, невольно вспоминающую голову из Эгера. Ничета современным. Картора знала, что припрятать. Они сейчас в высокой цене. Аккуратно ссыпав деньги в мешочек, передала его Юле. Все, теперь спать. «Завтра нас ждет шопинг С улыбкой до ушей выпалила Юлька и тут же пояснила. «Поход по магазинам!» Такое занятие любую женщину взбодрит, даже если она в коме или в неведомом мире. «Красивое слово! шопинг Пропела бабушка Милорда. Дом сотрясла череда ударов. «Да идем мы, идем!» «Ой, а это что?» Юля остановилась перед сверкающими рыцарскими доспехами. Они сплошь были украшены какими-то письменами и рунами. Шлем венчал иракетский гребень, конец которого густым хвостом падал за спину. По сравнению с прадедовской амуницией, доспехи выглядели изящными, словно были сделаны для ребенка. Они принадлежали карторе. Тиль указательным пальцем погладила вырезанный на груди герб в виде двух скрещенных мечей. Правда трудно представить, что она когда-то была столь миниатюрной. Юля стояла, открыв рот. Красотища! Хочешь примерить? Вы чем-то с Карторой даже похожи. Боюсь, у меня случится приступ к клаустрофобии. Меня однажды на МРТ послали, так я не выдержала. Кричала до тех пор, пока не выбралась на свободу. МРТ. Это тоже доспехи? Ну, типа того. Юлька проснулась рано. Еще не встало местное солнце. Но тарила и не думала показываться потому как за окном стадом длинношерстых овец плыли тяжелые тучи. Дождь с упорством барабанщика лупил по жестяным навесам и вместе с ветром, будящим в камине, исполнял заунывную партию тоски. В названии их оперы ударение следовало ставить на вторую гласную. «Интересно, а зимой здесь холодно?» – лениво размышляла Юля, кутая озябшие ноги в одеяло. «Может, пора запасаться дровами или попросить, чтобы на эти столбы натянули полок?» Из исторических фильмов она знала, что кроватные балдахины сохраняли хоть какое-то тепло, а мужчины и женщины надевали на ночь длинные до допят рубашки и ночные колпаки. Да что говорить, в Англии спокон веков спальни были холодными. Ничего, и я как-нибудь перезимую. Подумала и тут же отругала себя, поскольку как-нибудь перезимовывать не хотела. Пора бы врачам озаботиться моим состоянием. Мама, наверное, уже приехала в Турцию, сидит у моей кровати, держит меня за руку. А вторую на своем животе. Ей ведь нервничать нельзя. Юлька заплакала, жалея себя, маму и ее еще не родившегося ребенка. Кто здесь мочит слезами подушку? тельграси склонилась над кроватью и поцеловала страдалицу в лоб. Эта нечаянная ласка вызвала еще больший водопад слез, чередующийся всхлипываниями и причитаниями. Ну что ты, девочка? Тень прижала Юлю к себе. Она баюкала ее, похлопывая ладонью по спине. Но ничего не помогало. Юлькины подвывания вписались в оперную партию «Ветра и дождя». «Она там, а я, у неё ребёночек будет, а я…» Тогда Тиль запела. Голос её был неожиданно молод и силён. «Тильри, дум-дум-дум, скачет к нам король. Тильри, дум-дум-дум, волосы как своль». А глаза как синь, Губы алые, Но не любит он Нежеланная. Если б кто и... Ему б кто и бежать, Что не жена, как ночь, От неё иметь Сына или дочь, Но не может он Жену выбирать не на ту он струн, Будет надевать. тильри -дум, дум дум Скачет наш король. Тильри-дум-дум-дум, Волосы как смоль. И ваш король тоже не может жениться по любви? В памяти Юли всплыл образ милорда. Волосы как смоль, губы алые, Такая привилегия должно быть дана только нищим. Остальные подчиняются сговору родителей. Ну как же без любви? Юля во все заплаканные глаза смотрела на Тиль, ждала от нее ответа. На земле такая привилегия была дана чуть ли не каждому. Но и там Юле не повезло. Сговор родителей стал определяющим. Неужели и здесь ей не любить? Амулет обожания. Многие через него утешение находят. Или в детях. Помолчали, размышляя каждое о своем. За окном запела какая-то птица, давая всем живущим в крепости понять, что дождь закончился. Ветер покинул каминные трубы и опьяненный свободой прошелся по верхушкам деревьев, сорвал пожелтевшие листья и как мальчишка, играющий в кораблике, погнал их по лужам. На заднем дворе загоготали гуси и в перевалочку отправились к наполненному едой корыту. Там уже восседал нахохлившийся петух обиженный на за тучами солнце и ту птаху, что опередила его. «Проспал! Проспал!» – прокричал ему краснопёрый Креклик и кинулся вниз, чтобы ухватить когтями прячущуюся в траве мышь. Петух, встряхнув огромным гребнем, покосился на красавца-пересмешника и мстительно клюнул взад кошку, прячущуюся за корытом, в надежде придушить какого-нибудь гусенка. Ее злобный вой спугнул мышь, и Креклик остался ни с чем. «Доброе утро!» – пропел петух. «Шопинг, шопинг!» – радостно захлопала в ладоши Тиль, заставив улыбнуться Юльку. «У нас сегодня шопинг!» «Доброе утро!» – еще раз прокричал петух и окончательно разбудил изыгера. Лорд приподнял простыню и, полюбовавшись на круглый зад Эрдис, притянул ее к себе. День начался.